«Вот это вино подойдет, подал невозмутимый голос Альберт, уже успевший отпить глоточки из спасенной бутылки. «Как вам будет угодно?» — после коротких раздумий ответил повар и, осторожно, не понимая головы, начал. «А вы не могли бы...» «Официально претензии выдвинуты не будут», — сходу понял его Альберт. И повар просиял от радости, после чего убежал к своему коллеге, еще не зная, что попасть в мой черный список куда хуже, чем потерять работу из-за доноса. Впрочем, пусть порадуется, а то еду мне испортит. К этому моменту тела трех бандитов были уже убраны из вагона ресторана, а последствия скоротечного нападения полностью ликвидированы. Разве что столик новый не принесли. Их просто стало в вагоне-ресторане на один меньше. Интересно, — отпив вина, протянул я, — а если бы тут не появился многоуважаемый ратник? Как бы они поступили? «Полагаю, попытались бы еще раз», — мыкнул Альберт. «Живые свидетели — это вредно для бизнеса». «Эх», — вздохнул я. «Тогда жаль, что ты так рано появился». «Нападать на имперцев самому — это одно, но вот защищаться — это другое. Даже интересно, что бы они предприняли дальше? Попытались меня отравить? Пустить в вагон газ? Или хотя бы взорвать? «Любопытно же!» «И кто бы тогда спасал твое вино?» С улыбкой прервал мои мысли здоровяк. «Твоя правда», — вздохнул я. «Вино отличное «И когда ты только успел им так насолить», — скосил Альберт свой недобрый взгляд на имперцев. «Обычно они так грубо не работают». «Кто знает», — пожал я плечами. «Хотя о чем это я? У тебя же талант бесить людей!» Грустно усмехнулся здоровяк. вспомнив что-то свое». В этот момент нам принесли две порции заказанного имперского рациона номер один, в который входила пюре с котлетой, солянка и ломоть хлеба с маслом. Пусть визуально это выглядело обычно, но на вкус оказалось выше всяких похвал. И, как ни странно, отлично подошло к элитному вину. Лиса заигралась в тенях и задерживалась, а Альберт во время еды предпочитал молчать из-за чего следующие полчаса пролетели незаметно. Даже расслабиться удалось. «Как думаешь, что твои предпримут дальше?» — покончив с едой, спросил я скорее от скуки, чем от реального интереса. «Спать совсем не хотелось, голод был утолён, а проехали мы меньше половины пути». «Ничего», — усмехнулся в ответ здоровяк. «Потерять девять передовых добытчиков — это очень тяжелый удар по клану». Ради нашего убийства их выдернули из желтой зоны в ущерб процессу добычи. А теперь, когда они еще и не вернутся, убытки у клана металла будут колоссальные. Скорее всего, самому князю придется лично поехать и встать на добычу. Чтобы хоть как-то компенсировать потери. А еще, начал Альберт и замолчал, нахмурившись. А еще? Он позовет меня, тяжело вздохнул Альберт официально я все еще ратник клана металла позовет даже после всего удивился я у князя не будет выбора пожал плечами альберт у него обязательство по добыче ресурсов на годы вперед ты же понимаешь что можешь не ехать конечно понимаю чуть напрягся альберт но не хочешь просто сидеть и бездействовать понимающе кивнул я и подался чуть вперед слушай а ты не хочешь повидать сестру? Хочу, конечно, но не могу позволить себе доставлять проблемы принцессе. Одно нахождение подле нее поставит ее под удар. Это неприемлемо. Как скажешь, тогда ты можешь продолжать тусоваться у меня, поднял я последний бокал вина как тост. Спасибо, искренне улыбнулся Альберт, после чего ловким движением выводил из доспеха пачку денег и бросил на стол. Это еще что? Опешил я. «Моя часть — за аренду квартиры», — охотно пояснил здоровяк. «И ещё немного сверху за модернизацию систем безопасности. Я не знаю, сколько ты денег отвалил за артефакты, способные остановить даже безымянных, но явно немало». «За аренду еще ладно», — вздохнул я и вернул часть денег назад. «На за охранку — это лишнее. В первую очередь я защищаю самого себя». «Но ведь...» — попытался протестовать Альберт, но был тут же перебит мной. «Оставь себе», — я сказал, — надавил я голосом и, чуть смягчившись в лице, добавил. «Если уж совсем не в моготу, можешь покупать продукты. У нас недельный рацион за день улетает». «Ладно», — сдался Альберт и убрал часть денег обратно в доспех. «Еще не хватало мне брать деньги за защиту доверившихся мне людей. Если старик Акса знает, что я ставлю на деньги тех, кого сам же взял под свою опеку, Он же из могилы восстанет и припрется ко мне в виде призрака. Или еще хуже, во сне. Нет, уж спасибо. Такого мне не надо. В отпуске я предпочитаю здоровый и спокойный сон. А финансовые проблемы я решу сам и своими руками. Благо они у меня есть, и в этих руках с каждым днем прибавляются. Ой, а мне тоже надо оплатить за аренду. Вдруг раздался женский голос сбоку. Альберт едва заметно вздрогнул, а я невозмутимо пододвинул в лисе припасённый для нее бокал вина. Ее порцию оплаченного имперского рациона поварёнок подал в течение пяти секунд. И лицо было уважительно приветливое. причем на этот раз в адрес всех сидящих за столиком, а не только Альберта. А говорят, манерам нельзя быстро обучиться. Врут. Получается. Тебе платить не нужно, ответил я, когда поваренок ушел и, завидев вопросительный взгляд Альберта, пояснил. Считай это моей оплатой за работу. За работу? Отвлеклась от еды лиса. В качестве личной помощницы будущего князя теней, невозмутимо заявил я, ожидая от сидящих уже привычной скептической реакции на мои слова, но ее не последовало. Альберт обреченно вздохнул, а лиса, наоборот, просияла от радости. Похоже, в этом времени появились первые два человека, которые верят в мои силы. Приятно. Дальнейший путь прошел без приключений. Поев, измотанная леса ушла подремать. Альберт, который был слишком эмоционально возбужден, чтобы спать, вызвался прогуляться по вагонам и убедиться, что мы доедем без сюрпризов. Я же остался в вагоне-ресторане, чтобы составить компанию двум скучающим дамам. Ухоженные и нарядные, они вышли на охоту во всеоружии. Но, в отличие от столицы, поезд ночью спал. Потому, завидев пустые столики, дамы остались разочарованно подтягивать цветные коктейли. Мои ящерки, которые к этому моменту уже успели обследовать весь поезд целиком и сейчас транслировали мне обстановку, показали, что дамы подсели в поезд на пафосной станции в виде огромного сверкающего куполообразного здания. Станция располагалась прямо внутри этого купола, и доносящаяся оттуда громкая музыка была слышна даже здесь. Вместе с дамами в поезд села еще полтора десятка молодых и богато одетых тусовщиков, но большинство из них сразу отправилось по своим купе. Дамам же пары по какой-то причине не досталось, и они решили попытать удачи в вагоне-ресторане, где и встретили меня. Ехать до столицы оставалось 2 часа, и проводить их, скучая в одиночестве, я не собирался. Игорь был сам не свой. Первый день на новой должности, который должен был стать самым счастливым и поворотным в его жизни, теперь мог оказаться последним. И чем дольше Игорь об этом думал, Тем более неотвратимым этот факт казался. Проводнику едва удалось выкрутиться и сгладить ситуацию с непринесенным элитным вином так, чтобы не получить жалобу, и прямо сейчас он медленно шел в сторону вагона ресторана. Тело сковал страх, а руки пробивало мелкой дрожью, стоило только подумать об этом простолюдине. Вернее, уже бывшем простолюдине, о чем красноречиво говорил клановый амулет на груди. Это многое объясняло. Слава о теневиках уходила далеко за пределы столицы, и Игорь знал, что попасть в официальные ряды клана со стороны крайне тяжело, а уж получить амулет за неделю и вовсе невозможно. А значит, этот Маркус еще в тот момент посадки был членом клана теней. Игорь корил судьбу за то, что она свела его с этим чудовищем, Ведь на последнем вагоне он подрабатывал довольно редко. Пару-тройку раз в неделю всего лишь. Почему же этот скрытый теневик попался именно ему? Да, был еще Жора, которому в тот день повезло еще меньше. Но ведь остальных проводников это вообще никак не коснулось. Это нечестно! Почему страдает он, а не другие? С тяжелой миной Игорь вошел внутрь вагона ресторана и повернул голову в сторону громкого женского смеха. Его взгляд тут же жадно скользнул по саксопильному женскому телу, укрытому лишь сапфировым облегающим платьем. Точёная фигурка, легкий загар, идеальная талия, упругая грудь. Девушка сидела полубоком за столиком, и видел он ее не полностью. Но Игорь был абсолютно уверен, что если бы ему удалось рассмотреть каждый сантиметр ее тела, то он не нашел бы там ни единого изъяна. И это Игоря ничуть не удивляло. За 10 лет работы на железной дороге он видел сотни благородных девиц, и все до единой были сногсшибательны, словно сошли с обложки журналов. Магия, генетика и деньги способны творить настоящие чудеса, о которых простым смертным приходится только мечтать. С мечтательным вздохом Игорь перевел взгляд на сидящую рядом с аристократкой брюнетку, которая ни в чем не уступала своей подруге зависть кольнула в груди проводника когда после женского смеха он услышал там мужской голос гребаный везунчик хмыкнул игорь себе под нос и мгновением спустя увидел его лицо проводник замер словно парализованный тело похолодело, все посторонние мысли тут же улетучились оставив после себя лишь одно единственное желание Бежать подальше от этого взгляда черных, как тьма, хищных глаз, беззаботно смотрящих прямо на него. С огромным трудом заставив свое тело двинуться, Игорь потянулся к шее и развязал бабочку на смокинге. Только сейчас проводник понял, что все это время не дышал, и, отвернувшись от демонических глаз, прижался к стойке и начал жадно глотать ртом воздух. «Ты в порядке, Игорюк? Спросил Жека, его друг детства, который еще пять лет назад умудрился устроиться поуром в первый класс и жил припеваючи Вот уж кто точно никак не мог пересечься с демоном в обличии человека. Поганый визунчик. Как и все остальные, кто не попал на глаза этому демону Маркусу. В полном... Натянуто улыбнулся проводник. Слушай, Жека. А что пьют за тем столиком? «Не твой там уровень, Игорек! усмехнулся повар, но проводник даже не улыбнулся. Игорь сам прекрасно понимал, что не его. Очень и очень сильно не его уровень, но ничего поделать с собой не мог. Да, всем имперским работникам железной дороги с самого первого дня обучения твердят об их исключительности и неприкасаемости. Но стоило Игорю вспомнить лицо и веющий жутью взгляд Маркуса, как чувство защищённости сдувало, как листик на ветру. «Я и не думал подходить», — сглотнул ком в горле Игорь. «Мне просто нужно знать». «Кристальная элегия», — не стал мучить повар своего приятеля. «Ну, конечно, что же еще? обреченно уронил голову на стойку Игорь. «И угрозило же его тогда нести на подносе именно элегию». «А что есть из выпечки, к нему подходящей?» — протерев лицо, спросил Игорь. о слегка замялся Жека. «Ну, если из выпечки, то только круассаны с тортюфовым кремом и сладкой грушей». «Ясно», — уже совершенно без эмоций выдохнул Игорь. «Будь добр. Передайте трюфели и вино на тот столик». «Вообще-то не трюфели, а тортюфовый крем. Он добывается из портальных...» Начал был он на автомате исправлять приятеля Жека, но, увидев мертвецки бледное выражение лица Игоря, остановился и опасливо покосился на столик. «Они это заказывали?» «Нет, это за мой счет, обреченно ответил проводник, и уже успевший познакомиться с неприятным гостем, повар понятливо кивнул. Выспрашивать что-то лишнее у Жеки тут же отпало желание. Инстинкт самосхранения выжег все любопытство напрочь. Сколько? Услышав вопрос, которого так боялся, Игорь устал потер виски. Ему очень хотелось заказать самый минимум, но потом он вспомнил слова этого теневика про ценность своей жизни, честно умножил свой долг на нее и про себя выругался за то, что никак не может обойтись минимальным заказом. Слишком уж он любил жить. Навязчивая мысль о том, что если не отдать все, то он умрет не покидала проводника. И потому он выгреб из карманов на стойку всё, что у него было. Подумал пару секунд и доложил сверху еще золотые часы, купленные им за недавнюю полугодовую премию от подработки на последнем вагоне. «На всё!» — дрогнувшим тихим голосом сказал он и поспешно вышел из вагона ресторана, пообещав себе больше никогда не связываться с работорговлей искренне надеясь, что таких хлеба и воды окажется демону достаточно столица встретила нас с чистым ночным небом и поданным прямо к перрону имперским внедорожником с гербами министерства оказалось что таранов распорядился о нашей безопасной доставке ровно до той точки откуда забрал то есть к самому дому что не говори Это было приятно, хотя горячая ванна мне уже не требовалась. Наше непринужденное общение с дамами плавно переместилось в спа и закончилось в джакузи, из которого мы не вылезали до самого прибытия. Отчего я чувствовал себя сейчас посвежевшим, бодрым и готовым на новые свершения. Истощенная энергия, которую в меня влил попугай, начала постепенно пробуждаться. И это сопровождалось, пусть и медленным, но стабильным приливом энергии, с которым невозможно устать или уснуть. Позже мое тело наверняка накроет откат, но с проблемами будем разбираться по мере их поступления. В отличие от меня, Альберт и Лиса были выжаты как лимон, и потому мы добирались до дома в полной тишине и спокойствии. Ровно до того момента как внедорожник не затормозил у крыльца моего подъезда, где на перилах сидел молодой парень в неприметной куртке. Альберт полностью проигнорировал ожидающего нас незнакомца и молча прошел мимо. А вот лиса, которая поначалу хотела последовать его примеру, проходя около парня, вдруг резко замерла и медленно повернула голову в мою сторону. «Можно?» — холодно спросила она, напряжённо сжав когатки. Этого нельзя, тут же ответил я и кивнул ей идти дальше. Удивленная моим словам, девушка осуждающе зыркнула в мою сторону, потом бросила брезгливый взгляд на полностью игнорирующего ее молодого парня и неохотно скрылась в подъезде вслед за Альбертом. Привет, подошел я к нервно покачивающему ногами парню. Чем обязан? Здравствуй, Маркус, встал на ноги и повернул ко мне свое серьезное лицо Дэн чьи глаза на этот раз искрились белым светом куда ярче чем в прошлый дата голосования назначена глава четырнадцатая вот значит как лениво потянулся я и когда да вот уже через час, бросил взгляд на часы Дэн и потер задубевший на холоде ладони. А меня, значит, оповестить не захотели, с легкой обидой хмыкнул я. В дни общих сборов в квартале глушат всю связь для безопасности, пояснил парень, и виновато отвел взгляд. Ясно, хлопнул я его по плечу. «Боятся, что на одном из таких сборищ твои светлые собратья прихлопнутых всех разом. Не без оснований боятся, с грустной улыбкой подметил Дэн. Да-да, это я уже слышал. Но пока единственный светлый, которого я знаю, стоит и мерзнет передо мной. Сколько уже? Тех светлых, которых совсем недавно замочила моя ученица, я не учитывал. Их стихийный отклик был так слаб, что в мое время их и одаренными-то считать не стали. Понятия не имею, за что они получили клановые осколки, но явно не за талант к стихии. «С полуночи тебя жду», — грустно признался парень, и, попытавшись сделать невозмутимый вид, громко чихнул. «Извиняюсь», — тут же смущенно сунул Дэн руки в карманы. Обычно одаренным, чтобы не замерзнуть, достаточно прогнать пару раз по телу свою стихийную энергию. Процесс теплообмена в организме запустится самостоятельно, зимой футболке такое не поможет конечно но чтобы замерзнуть в куртке осенью нужно очень сильно постараться и Дэну но это с успехом удалось его источник был практически пост на небольшие остатки энергии он принудительно сжал в комок внутри и старательно держал там собственными руками подавляя регенерацию признаю таких изощренных попыток самоубийцы я еще не видал — почесал я подбородок. — А? — не сразу понял Дэн, а потом замахал руками. — Ты все не так понял. Я просто прощупываю грани своих возможностей. Развивать дар целителя — не самое простое занятие, знаешь ли. — И зачем делать это на себе? — поднял я бровь. — Мало вокруг людей, которые уже при смерти. Помоги им. — Все не так просто. — грустно вздохнул Дэн. — Ты на голосование-то идти собираешься? «Или я зря тут торчал?» Я кинул себя беглым, оценивающим взглядом. Весь лут унес домой Альберт, а выданный Министерством комплект одежды в итоге остался более-менее цел. Так, пара потертостей, несколько дырок и следы запекшейся крови. Был вариант заскочить домой и переодеться, но от одной мысли, что мне снова могут порвать парадный костюм, мне стало не по себе. Да и лесу я с собой брать сейчас в квартал не хотел. Не знал, что именно меня там ждет, и моих нынешних сил на ее прикрытие может и не хватить. Идем, приняв решение, кивнул я и направился вперед, по дороге отправив сообщение Альберту, чтобы он ни в коем случае не выпускал лесу из дома. Заодно и проверю, насколько он хорош, как ратник, вне боя. Он пожил бок о бок с лесой достаточно, чтобы успеть найти противодействие ее техникам. Дэн тут же догнал меня, пару раз покосившись назад. А, девчонка, робко уточнил он. Посидит дома, а что-то не так? Ну. протянул Дэн. Видишь ли, голосование дело коррективное? Разве безымянные имеют право голоса? Невозмутимо спросил я. Нет, но если у человека есть осколок то его голос будет учтен. «Тогда это тебе», — выудил я из кармана крошечный серый камешек и кинул парню. Дэн неловко поймал отобранный у одного из теневиков осколок и, помощившись, сунул его в карман. «А если бы я не умел обращаться с чужой стихией?» — бросил он мне в спину. «Но ты ведь умеешь. К тому же все равно притворяешься теневиком», — обернулся я прямо перед входом в арку квартала и указал парню на его лицо. «Клоу, заканчивай баловаться с этими своими гранями, а то сияние твоих глаз за километр видать». «Упс», — сбился шаг от Дэн, и секунды спустя его глаза окрасились в мутно-серый, а фон светлой стихии практически полностью исчез из его ауры. При этом на его задубевшую кожу вернулся румянец, а зубы перестали клацать от холода. «Впечатляющий контроль организма для его двадцатилетнего возраста», Простым талантом и происхождением такого не добьешься. За таким контролем стоят долгие и упорные годы тренировок. А то, что парень не является стражем и не использовал для развития дара энергию портальных тварей, показывает, что при должном усердии он далеко пойдет. Интересно, какого хрена такой талант вообще прозябает в теневом квартале, где ему совсем не место? Впрочем, пара догадок у меня насчет этого уже есть. Арка была закрыта едва заметной расплывчатой пеленой барьера, которая срезонировала с нашими осколками и пропустила нас внутрь. В ушах тут же зашумело, в нос ударил запах озона, как после грозы, а волосы на руках наэлектризовались и вздыбились. Я потыкал пальцами в коммуникатор, но он отказался отзываться. Учитывая, что он должен брать сигнал даже в Великой Башне, глушилку тут поставили что надо. Беру свои слова назад, защита теневого квартала на уровне. Не знаю, кто устанавливал этот барьер, но пройти его без осколка было бы проблематично даже мне. Четырёхстихийный внешний слой я бы обошел без труда, но вот ментальный экран высшего порядка — это сюрприз. Любой одаренный, попавший под его действия, теряет связь со своим источником, и я не исключение. Есть, конечно, способы и это обойти, но на них требуется время и энергия. Много энергии. На миг я даже задумался, не погорячился ли я, сунувшись сюда в одиночку. Но потом глянул на свое отражение в ближайшем окне и увидел на своем лице довольную улыбку. — Чего завис? — обеспокоенно окликнул меня Дэн. — Передумал? — Нет, — отмахнулся я. Просто подумал, что ты был прав. Иногда полезно прощупать грани своих нынешних возможностей. И чертовски приятно. Лавка Пахома оказалась закрыта, но даже сквозь темные окна я увидел несколько связанных тел, лежащих у него штабелями на полу. Интересное у старика хобби, — подумал я и пошел вперед. Обычно пылающий жизнью квартал сейчас был пустынен и тих. Лишь издалека доносились звуки толпы, которые становились все громче с каждым нашим шагом. Пока мы молча шли вперед, я вспоминал, с какой неохотой отъезжал имперский внедорожник от моего подъезда. Полагаю, водила в ту же секунду докладывал наверх об увиденном. А еще моего светлоглазого гостя видела четверка наблюдателей, которые круглосуточно пасут мою квартиру. И ведь то же самое было и с приездом Леры. Подъезд моего дома, как на ладони, и даже у моих защитных систем есть пределы. Да и просто так делиться информацией обо всех своих передвижениях и встречах со своими врагами начинало меня напрягать. В нынешнее время информация стоит очень дорого, и дарить ее просто так на блюдечке слишком расточительно. А передавить всех врагов разом не получится. Они же как тараканы. Пока давишь одних, заводятся другие, и уничтожить каждого просто невозможно. Тут нужен иной подход. «Почему ты так уверен?» — прервал мои мысли голос Дэна. «А?» «Ну, в том, что я проголосую за тебя. Ты ведь даже не сомневался, когда отдавал мне осколок». «Интуиция, пожалуй, плечами». «И все? «А еще самую малость тот факт, что ты стоял под моими окнами несколько часов. Скольких тебе пришлось убить, чтобы выбраться ночью из квартала? А, закашлялся Дэн и перевел смущенный взгляд на меня. Вообще-то я против насилия, неуверенно добавил он. Ага, подмигнул я. Я так с восьми лет всем и говорю. Только почему-то мне не верят. Я серьезно? возмутился Дэн. Рука в правой подтяни, улыбнулся я. Кровь видно. Б! чертыхнулся парень и тяжело выдохнул. Ну ладно, десятерых, ну, ладно, признался Дэн. Но не убил! «Обезвредил». «Так у вас светлых называется, когда в кому людей отправляешь», — продолжал веселиться я. «Да как ты узнал?» — Сокрушенно покачал головой Дэн. «Да не парься», — ткнул я его в плечо. «Я никому не скажу». «Они первые начали», — сказал свое оправдание юный целитель. «Ага, эту фразу я, будучи мелким, как раз говорил после той про насилие», — показал я большой палец. И в этот момент нас захлестнул шумный возглас толпы. Яркие огни особняка уже виднелись впереди. Вернее, свет исходил не от самого здания, а от четырех высоких столбов, размещенных вокруг высокой квадратной сцены, на которую по одному поднимались люди в дорогих одеждах. Невидимо отсюда ведущий объявлял имена и внутриклановые регалии, после чего раздавался шквал аплодисментов толпы окружавшей сцену со всех сторон. «Да это не голосование, а целое шоу. Если честно, помня мрачное убранство особняка, я представлял, что нам раздадут черно-черные балахоны и загонят в самый темный сырой подвал, где под светом одного факела мы будем произносить клятвы на крови и чертить пентаграммы. Но нет, все оказалось куда проще». Высокая сцена перед особняком и прозрачное голосование на глазах у всех жителей квартала, чтобы ни у кого не оставалось никаких вопросов. Вон, и коробочку красную вижу с ключом от особняка, который торжественно вручат победителю. Милота какая! «И последний в списке, чье имя мы обязаны назвать, хотя он и не придет, Маркус Темный!» прокричал ведущий в микрофон. На этот раз толпа встретила объявление траурным молчанием. «Здесь!» — поднял я руку, как раз добравшись до дальнего края толпы, и сотни пар глаз резко обернулись и уставились на меня. Завидев амулет на моей шее, люди начали пятиться назад и расступаться. И я, не останавливаясь, добрался до лестницы и поднялся на сцену, где стояло примерно три десятка одарённых. «Ты что тут устроил, козлина?» Выскочил ко мне из толпы на сцене знакомый парняга. «Вижу, со слухом и зрением у тебя все так же беда», — покачал я головой. «Тревожный звоночек для того, кто называет себя наблюдатель, не находишь?» «Да я тебя закопаю, падла!» — полыхнул огнем Лео и дернулся в мою сторону, но в последний момент между нами материализовался бледный силуэт и остановил нервного огневика вытянутой рукой. Мое тело тут же напряглось потому что его присутствие я ощутил лишь за секунду до появления, а еще этот стихийный ответ. Плетение истинной тени скрывало его лицо, позволяя рассмотреть лишь желто-черные без белков глаза, и даже свет прожекторов вокруг был не способен пробиться к нему. Силуэт просто игнорировал все освещение вокруг, создавая тень там, где ему хочется. «Вылез таки», — улыбнулся я. «Как спалось? Кошмары не снились?» «Не больше обычного», — холодно отозвался силуэт и перевел взгляд мне за спину, откуда невозмутимо вышагнул на сцену Дэн. Парень успел по пути нацепить подаренный ему осколок на рукав в куртке. Сияние камня было тусклым и едва-едва заметным, но оно присутствовало. Дэн в очередной раз смог меня удивить, сумев подчинить остаточную энергию теней внутри осколка. Да, ему это удавалось с огромным трудом, и безработающий на максимум внутренней регенерации целителя, ему бы это не удалось, но факт оставался фактом. Стихия теней ему подчинялась, как родная. Это мрак! кивнул в сторону силуэта Дэн. Единственный, кто выразил желание возглавить клан теней. Не единственный, глядя прямо в желто-черные глаза тени, сказал я. Следующим главой буду я. Ты что творишь, пацан? поравнялся с мраком, нервно подергивающий руками Лео. Занятно, что он смог унять свой гнев и не броситься в атаку. Стихийная энергия в его теле взрывного типа — довольно распространенная особенность среди огневиков, очень схожая по принципу действия с моим попугаем. Под влиянием эмоций их внутренняя стихия способна краткосрочно выдавать в несколько раз больше энергии, чем имеет их источник. Однако эта заемная мощь, быстро выгорает и истощает стихию. Контролировать такой тип энергии только собственной волей крайне тяжело. Тот, кто послал парнягу сюда наблюдателям, сделал это не просто так. Метод внешних ограничений хорошо работает на таких недалеких придурках, как он. Только вот есть нюанс. Как и у моего попугая, без убийства еретиков, у этого красноглазого психа без выброса адреналина однажды просто сорвёт башню, и он утопит треть города в огне. Селенок на подобную у него, к сожалению, может и хватить. «Делай то, зачем меня сюда отправили», — ехидно улыбнулся Дэн. «Учись новому». «Ты лишний», — прогудел ему в ответ в мрак. «Осколок говорит об обратном», — приподнял вверх правую руку парень, и тень вокруг мрака начала угрожающе расти. «Как я понимаю, у нас два кандидата и тридцать голосующих». Подошел к нам пахом, заложенными за спину руками. «Предлагаю почем зря не тревожить собравшихся ненужными междуусобицами и провести выборы». «Как наблюдатель, я не принимаю кандидатуру этой гниды!» Мура гаркнул Лео. «Со всем уважением, Лео. Как наблюдатель, ты сейчас можешь только наблюдать!» Грациозно выпорхнула вперед Ольга и бросила на меня кокетливый взгляд. Огневик в очередной раз дернулся, но, заметив строгий взгляд стоящего рядом мрака, остановился, закрыл глаза, глубоко вдохнул и медленно выдохнул горячий пар из носа. После чего мрак окинул своим холодным взором всех присутствующих теневиков на сцене, и из пустоты за его спиной материализовался дымчатый клинок. Убедившись, что это заметили все, он повелительно махнул рукой и произнес «Голосуйте». Десять секунд понадобилось, чтобы каждый присутствующий здесь сегодня член клана теней принял сторону выбранного кандидата. «Двадцать три против семи!» — самодовольным смешком объявил Лео и бросил осуждающий угрожающий взгляд на каждого, кто встал за моей спиной. Помимо и так стоявшего подле меня Дэна и присоединившихся к ним Пахома и Ольги, там оказалось еще четверо одаренных, из которых я знал только малого. Но сам факт того, что в текущих обстоятельствах эти люди не побоялись стать на мою сторону, говорил о многом. Хоть я и не знал пока имён их всех, но их лица я отлично запомнил. На самом деле я ожидал, что подобных смельчаков будет меньше. Моя репутация в теневом квартале на данный момент базируется лишь на искажённых слухах и неприятных многим фактах. Я нарочно не объяснялся. Не делал выступлений или публичных заявлений, за меня говорили лишь действия. А кто хотел узнать о моих поступках поподробнее, мог обратиться за разъяснениями к Пахому. Этот старый торгаш с первого дня понял, что и зачем я делаю. Потому мы с ним и сработались. Толпа вокруг взорвалась аплодисментами в адрес победителя. Ведущий до этого, забившийся в сторону и старавшийся не отсвечивать, медленно потянулся в сторону мрака вручать коробочку с ключом от особняка. Ты ведь не думаешь, что все закончится так? Мило улыбнулся я, глядя прямо в неморгающие желто-черные глаза Силуэта, который за все время после победы даже не шелохнулся. Я вызываю тебя на поединок. Глава не обязан принимать вызов всякого, тут же подорвался вперед Лео. Я принимаю, холодно ответил мрак, медленно схватился за рукоять меча за своей спиной и обнажил дымчатый клинок. Его взгляд был тверд а намерение убить читалось невооруженным взглядом. Интересно, он просто тупой, и не в курсе, что длань сумрака не способна причинить вред истинной тени? Или же, наоборот, слишком умён и знает, что я таковым не являюсь? «Ты ведь понимаешь, что на этот раз сбежать я тебе не дам», проговорил я, сбросив куртку на землю. Но мрак никак не отреагировал на мои слова. «Вывести его из себя оказалось не так просто, как Лео». К этому моменту все посторонние уже покинули сцену, и из краев выдвинулись прозрачные экранные пластины, превратив это место в квадратный ринг. Конечно же, такую толпу не созывали, чтобы они смотрели на простое голосование. На каждые выборы зрители жаждали зрелищ и крови. И, насколько я успел узнать, непременно их получали. Кто я такой, чтобы отказывать им в удовольствии сегодня? С этими мыслями я развязал плотную ткань со своей руки и накинул ее на себя вместо куртки. Жесткая, как наждачка, дыревая ткань обтянула тело и медленно начала развиваться по ветру. Копившаяся в ней месяцами необузданная энергия потекла по телу и соединилась с моим внутренним источником, приведя все мои запасы стихийной энергии в движение. От непривычки перехватило дыхание, а подушечки пальцев приятно заколола силой. «Что это такое?» — подозрительно сощурился мрак. «Ничего особенного», — ответил я, потряхивая чуть онемевшими пальцами. «Всего лишь реликвия, которая принадлежала сильнейшему в мире теневику». «Ложь!» — впервые проявил хоть какие-то эмоции мрак, и от вибрации его голоса защитные экраны, угрожающе задрожали. «А ты подойди и убедись сам!» — с вызывающей улыбкой поманил я мрака пальцем, и грозный силуэт в тот же миг бросился в атаку под восторженный рев зрителей. Глава 15 Малой все еще не понимал, что именно заставило его встать на сторону новичка которого он еще неделю назад принял за туриста и хотел ограбить. Обычное в любой день действие обернулось для самого молодого члена клана теней тремя днями в больнице. Горло от удара, сумевшего без труда пробить его далеко не самый слабый для теневика стихийный доспех, болело до сих пор. Малой, как ребенок, заворожённо смотрел, как этот новичок с непривычным в местных краях северным именем Маркус Беззаботно сбрасывает куртку, глядя в глаза сильнейшему из известных теневиков, и готовится выйти на смертельный бой с голыми руками. Да, малой на себя прочувствовал силу его рук, но против мрака этого будет явно недостаточно. Едва он об этом подумал, как Маркус стянул со своей руки какую-то подранную ткань и накинул себе на плечи. На странном плаще не было ни завязок, ни креплений, но ткань тут же легла на плечи Маркуса, как влетая, и покрылась едва заметным фиолетовым сиянием. Малой с усилием протер глаза и посмотрел еще раз. Нет, ему не показалось. Глаза Маркуса, который стоял к нему в полоборота, налились фиолетовым светом. «Слышь, Пахом, а это какой аспект тени?» — ткнул он локтем старика, стоявшего рядом. «Хрен знает», — ответил Пахом, не отводя взгляда от ринга. Малой обиженно насупился. По его мнению, уж кто-кто, а старик Пахом должен знать все. Именно он взял Малого на поруки, когда он попал в теневой квартал трехлетним щеглом. Для него Пахом был как отец и неприкасаемый авторитет, отчего слышать такой ответ было особенно неприятно. Ведь не может быть такого, чтобы даже Пахом не знал, какой аспект означает это пробирающее до мурашек фиолетовое сияние. «Или может...» — едва слышно пробурчал Малой, глядя, как Маркус играючи увернулся от атаки, которую Малой даже не смел толком разглядеть. Вот мрак стоял на месте, и мгновением спустя лезвие клановой реликвии уже проходит в считанных миллиметрах от лица Маркуса, который улыбался. Первый выпад мрака оказался чертовски быстрым. Тело лишь в последний момент успело отреагировать и увести меня от удара, шедшего мне аккурат в шею. И не успел я найти точку опоры, как за первым последовал второй выпад, третий, четвертый, пятый. Уже после первого мне пришлось применять шаг тьмы, чтобы поспевать за скачками мрака. Уследить за ним глазами я даже не пытался, полностью положившись на инстинкты. Еще мгновением назад он был впереди, а потом удар шел слева, потом справа, сзади, «Сверху!» Для опытного теневика, каковым, несомненно, являлся мрак, расстояние в принципе не существовало в обычном его понимании. На короткой дистанции он мог перебрасывать свое тело как угодно быстро, а лань сумрака в его руках делала каждый выпад потенциально смертельным. Разворот, и прямо перед моим лицом в очередной раз оказывается дымчатое угольное лезвие. На этот раз слишком близко, чтобы я мог избежать попадания, и пришлось скинуть руку яркая вспышка двух столкнувшихся стихийных энергий озарила пространство и мне удалось мягко отвести меч в сторону от себя а мрак тут же разорвал дистанцию и замер с недоуменным выражением на лице что это было сощурился он покручивая клинок в руке и настороженно посмотрел на мою руку которая еще продолжала светиться остаточным фиолетовым сиянием простое везение улыбнулся я а ты чего «Уже выдохся?» «Тьф!» — поиграл желвоками мрак и переложил клинок в другую руку. И ещё за мгновение до того, как широкая рукоять длани с сумрака легла в его левую руку, справа от меня потянула холодом. Повернув тело на пятки, я отвел эту атаку правой рукой, и удар с левой подловил мрака на противоходе. Выплёвывая кровь, мой противник отлетел в сторону и еще, будучи в полете, скрылся в тенях, чтобы тут же появиться за моей спиной. «Повторяешься!» — весело хмыкнул я и попытался вновь отвести лезвие в сторону, но на этот раз удар был кворющим, и лезвие полоснуло мне плечо. Нарочно пропустив его чуть глубже, я ткнул мрака под колено и вписал хук с правой, влив в удар добрый десяток единиц энергии. Хруст лицевых костей разнесся по рингу, а кровь окропила треснувшее ограждение. Каждый взмах меча сопровождался мощным выбросом концентрированной стихийной энергии, поглотить которую не удастся даже мне. Я же уже упоминал, что Артемис, создатель Длани Сумрака, дикий собственник. Энергии в его ненаглядном мече это тоже касается. Свой второй полет мрак опять прервал нырком в глубинную тень. Но на этот раз быстрой контратаки не последовало. Вместо этого мрак вновь разорвал дистанцию и появился у дальнего конца арены, и, не веря своим глазам, стер кровь с подбородка. Выносливость нулевая, рефлексы отсутствуют, паттерны атак предсказуемы. «Это действительно все, на что ты способен?» — мыкнул я, хрустнув костяшками рук. На отражение его атак я потратил уже около 50 единиц энергии. Но циркуляция стихии через мантию все еще работала компенсируя половину потерь за счет стихии времени, которую мне удалось временно взять под контроль. Даже за год в ловушке тело еще не успело к стихии времени толком привыкнуть, и использовать ее в этом мире без использования энергии собственного источника я пока не могу. По крайней мере, контролируемо использовать. По сути, сейчас была первая проба пера. До попадания в ловушку стихии времени я никогда с этой стихией не сталкивался, и учиться с ней работать приходится буквально на ходу. Я бы мог закончить с мраком одним ударом, но кое-что мне в его поведении не нравилось, и я не торопился, желая это проверить. «Заткнись!» — сплюнул он, и вновь переложил меч в другую руку. И только сейчас я заметил, что она дрожит. Слабоват мрак еще для этого клинка. И когда поединок начал затягиваться, реликвия стала ему только мешать. Но и бросить ее на глазах у всего квартала он не может. Или же ему не дают?» С этой мыслью я инстинктивно перевел взгляд в сторону верхнего углового окна особняка и ухмыльнулся, увидев там светловолосый силуэт. В этот же момент мрак сорвался в очередную атаку. Холодом потянуло со всех сторон разом. Пошел ва-банк, значит», — облизнулся я. И, подтянув подолы мантии, закрыл себя ей со всех сторон. Обрушившийся на меня шквал десяти одновременных атак приняла на себя мантия, выбросив вокруг себя стихийную энергию. Тем не менее, в тело ударил инерционный энергетический удар, который пришлось гасить за счет собственной внутренней энергии, дабы меня не разорвало на куски. Атаки только казались одновременными, но на самом деле происходили последовательно, просто с практически нулевой задержкой. Побочным эффектом такой суперскорости будет неминуемая слабость от выброса огромного количества энергии. Слабость, из-за которой разорвать дистанцию быстро у Мрака не получится. И чтобы успеть его подловить, достаточно успеть понять, какая из десяти практически одновременных атак была последней. Пока мантия принимала на себя удар, я влил 20 единиц стихийной энергии в пятку и с разворота подловил Мрака прямым попаданием в висок. Его обмякшее тело метеоритом бросило на ограждение, которое остановило его полет, а потом вдребезги разлетелось на мелкие кусочки. Под оглушительный рёв толпы я вернул взгляд на окно особняка и поймал яростный взгляд светлых глаз, после чего медленно подошел к еле дышащему мраку и поднял лежащий рядом с ним клинок. Рёв зрителей тут же стих. «Каждый из присутствующих знал, что это за реликвия» и как она поступает с теми, кто её недостоин. Пусть до них и доходили слухи, что я уже касался её, но теперь каждый из жителей квартала увидел это своими глазами. Мрак, пошатываясь, поднялся. Его полупустой взгляд был устремлен строго на меня. В ладони теневика тут же появился черный кинжал, и он из последних сил бросился в атаку. Лезвие в длани сумрака радушно встретило его шею и прошло насквозь. По инерции мрак сделал несколько шагов вперед, кровь фонтаном брызнула вверх, и его тело завалилось на бок. Стерев попавшие на лицо капли крови плечом, я вернул взгляд к окну особняка, в котором уже никого не было, после чего демонстративно вонзил клинок в землю и повернулся к гомонящей толпе. Бой был окончен. Уцелевшие защитные барьеры тут же опустили, и я медленно подошел к краю сцены и нашел взглядом пылающий факел по имени Лео. Огневичок, который вместе со всеми наблюдал за поединком, буквально покрылся огнем с ног до головы. Его дикий взгляд ярко-красных глаз был устремлён строго на меня. Люди вокруг него благоразумно расступились, и нас с Лео разделял лишь десяток метров. У тебя два варианта, наблюдатель? Смотря со сцены сверху вниз, жестко проговорил я. Первый. Ты поднимаешься ко мне и оспариваешь результаты поединка здесь и сейчас! Поманил я его указательным пальцем, и, убедившись, что он продолжает стоять на месте, я невозмутимо добавил. Или ты валишь нахер с моей земли? Лео докрови сжал свои огненные кулаки. Жидкий огонь начал капать на землю и прожигать ее, как масло. Стоящие к нему близко люди отошли еще дальше, а в первых рядах вокруг Лео уже появились восемь безымянных, Дэн и все, кто стоял по мою сторону на голосовании. Сам же Лео продолжал смотреть только на меня, полностью игнорируя людей вокруг. Я видел, как дикая рвущаяся у него изнутри ярость борется с рассудком, и, докрови закусив губу, огневик опустил руки. «Меня ваши дела больше не касаются!» — сплюнул он, и, переступив через себя, погасил огонь и пошел прочь. «Довольно быстро, надо признать, пошел. Для того, кто строил из себя крутого». Я же окинул взглядом всех присутствующих жителей теневого квартала, коих оказалось около тысячи, и поднял руку, призывая к тишине. «Меня зовут Маркус, и я новый глава клана теней. С этого дня здесь многое изменится, и перед тем, как решить оставаться или уйти, вы должны кое-кого послушать», — сделал я короткое объявление и обернулся к начавшему подниматься на ноги мраку. Порезы с обеих сторон на его уже не кровоточили, а голова оказалась на месте. Полуматериальное лезвие длани сумрака отказалось наносить смертельную рану истинному теневику и сохранило мраку жизнь. Взгляд едва живого мрака был осознанным, а слабое остроконечное лицо с выпирающими скулами можно было рассмотреть в свете прожекторов. Я подошел к нему и, подставив плечо, подвел к краю сцены. «Говори», — кивнул я. «Я мрак». — кашлянул тяжело дышащий теневик. — Мрак, старший потомок правящего рода клана теней. Родился и вырос в этом квартале, и... Дальше 17 лет я ничего не помню. Помню лишь повелительный и ненавистный голос Светлого, который долгие годы без конца звучал в моей голове. Голос, который вам всем знаком под именем Куратор. — Ты что несешь? выкрикнулись толпы. «Кураторы склона огня! Точно!» Начавшие разбираться хаос жестко пресекли в первых рядах, и внимание толпы вновь вернулось на сцену. «Нет!» — покачал головой мрак. «Истинными правителями теневого квартала всегда были и оставались светлые!» С вибрирующей в голосе злостью выпалил он. «Я не знаю как, но...» «Я знаю!» — вновь я взял слово похлопав мрака по плечу. «Высший ментальный контроль — один из базовых аспектов светлых. Разумеется, они об этом не распространяются. Вы можете нам верить, а можете нет. Дело ваше. Я же даю каждому простой выбор — покинуть созданный и два столетия управляемый светлыми квартал или же остаться защищать его и впервые сделать по-настоящему своим. Время на принятие решения у вас до заката. Покосился я на поднявшееся над горизонтом рассветное солнце и, развернувшись, повёл мрака в сторону особняка. Едва я сделал пару шагов, как передо мной появились восемь безымянных черных чёрных плащах и преклонили колени. Ждем ваших распоряжений, глава», — поднял голову и подал голос один из безымянных, которым я узнал искавшего лесу темнокожего мужчину. «С одной стороны, удобно, что у них нет имен. С их запоминанием у меня всегда были проблемы, с другой же указанием как раздавать? Рассчитать на первый-второй? «Так не пойдет, ребята», — покачал я головой. «Для начала поднимитесь, я вам не король». Безымянные послушно встали на ноги. «Ты будешь пока за главного», — ткнул я пальцем единственного, кого знал в лицо, и, решив не отходить от своей легенды, перебрал в памяти известные в моем времени имена северян и их значение. Принял решение и объявил. Будешь носить имя Коль. «Коля?» — округлил глаза темнокожий. «Можно и так», — пожал я плечами. «С навыками остальных ты пока что знаком куда лучше меня, поэтому слушай общую задачу, а потом распределишь по всем и проконтролируешь, понял?» «Да, господин». «И давай на «ты» и без господин», — скривился я. «Пусть пока не официально, но уже сейчас считайте себя полноправными членами клана Теней». «Ладно», — скрывая блеск в глазах, отозвался Коль. «Итак», — окинул я взглядом мрака в еле живом состоянии. «Для начала окажите ему помощь. После чего организуйте визуальный контроль над выходом из квартала. Никого с имуществом клана наружу не выпускать. А к концу дня мне нужны подробные досье на каждого, кто примет решение нас покинуть. Кто, откуда, зачем, почему, куда направиться, что знает. А к утру точно такое же досье на каждого, кто остался». «Справитесь?» «Разумеется, господин Маркус!» «Вот и славно!» — улыбнулся я и махнул рукой. «Выполняйте!» Разобравшись с первыми делами, я сладко потянулся и подошел к старавшемуся все это время не отсвечивать ведущему и забрал у него ключ от особняка. Передав его, тот почему-то поспешил убежать со всех ног. «Странный какой-то!» Дальнейшие полчаса я потратил на общение с буквально повисшими на мне Ольгой и Пахомом. Первую я задачил подготовкой подробной сводки текущего положения дел в теневом квартале, а вторую — проведением инвентаризации и подбитием нашего финансового положения. Уж кто-кто, старый торгаш с этим должен справиться. На выполнение поставленных задач я позволил им использовать все имеющиеся ресурсы, хоть пока и понятия не имел, Сколько у нас этих ресурсов есть? Если честно, это меня не особенно напрягало. Как любил говаривать старик Акс, с клочком родной земли и пятью верными людьми можно захватить мир. И сейчас у меня вместо клочка земли был целый квартал, а людей побольше пяти. Да и захватывать мир я как-то не планирую. Присев за обзорный столик на веранде, я бросил задумчивый взгляд на суету, начавшуюся в квартале. «Эх!» — тяжело вздохнул я, почесав голову. «И как мне запомнить имена всех этих людей?» «То есть это волнует нового главу клана в первую очередь?» — хмыкнул подсевший рядом Дэн. «К способности парня скрывать свое присутствие я не привык до сих пор. С такими навыками он скорее ниндзя, чем целитель. Странный такой ниндзя-пацифист с легкими суицидальными наклонностями». Хотя после того, как он отправил в кому десяток людей, чтобы выбраться из квартала, насчет пацифиста я не уверен. «Ты почему еще не ушел?» — сложил я руки на столик. «А ты меня гонишь?» — удивленно спросил Дэн. «Вообще-то нет», — пожал я плечами. «Но ты понимаешь, что в текущих обстоятельствах светлому находиться в квартале станет немного опаснее». «В текущих обстоятельствах?» — сделал в кавычки пальцами, засмеялся Дэн. «На ты же объявил войну клану Света!» «Войну?» — недоуменно покачал я головой. «Не было такого. У нас просто прошло внутреннее собрание клана Теней, на котором выбрали нового главу. Какое это имеет отношение к достопочтенному клану Света?» «Самое прямое», — насыпился Дэн. «Да, пакт запрещает прямое столкновение, и войска Светлых не придут на твой порог. Но ты плохо знаешь мою семью, если думаешь, что они оставят все это просто так». «Мою семью, значит...» — улыбнулся я и с любопытством подался вперед. «Бля...» — со вздохом выругался парень и, устало откинувшись на кресле, посмотрел на меня немигающим серьезным взглядом. «Ладно, Маркус, теперь уже нет смысла это скрывать. Князь клана света — мой отец». Глава шестнадцатая «Ну и ладно», — безразлично хмыкнул я и вернул взгляд на толпу снующих внизу людей. «Как думаешь, среди них есть повар?» «В каком смысле ладно?» — обиженно и немного нервно воскликнул парень, вновь привлекая мое внимание. «Я вообще-то серьезно. «Я тоже серьезно. Знаешь, как есть хочется». «Кончай издеваться, Маркус! Я тут всю голову сломал, не знал, как тебе сказать, а ты... ты...» «Ой, да у этого твоего папани 25 детей. Нашел чем гордиться!» — отмахнулся я, поняв, что про повара он не в курсе. «Но ведь как-то же здесь питаются, верно?» «Внутри дома уже никого нет, я проверял. В тот момент, как силуэт Светлого исчез, барьер вокруг квартала спал, и мои ящерки смогли попасть внутрь особняка и сейчас активно занимались его исследованием». «Вообще-то 27 детей!» — насупился Дэн. «Да один хрен!» — пожалуй, плечами. «Я этим не горжусь, а хочу помочь!» «Хм, помочь, говоришь?» «Тогда...» «Нет, готовить я не умею!» — резко отрезал Дэн. «Жаль!» — тут же разочаровался я в предложении. «А в чем тогда польза?» Парень тут же озадаченно захлопал глазами. «Мне стало даже интересно, что он назовет. «Станет клановым целителем?» «Без раскрытия того факта, что он светлый, пользы будет немного. Бойцом?» «Ну, такое!» Шпионам? При живых безымянных, со всем уважением к его навыкам, толку от этого не будет. «Я могу быть посредником», — после минутных раздумий выдал Дэн с победоносным выражением на лице. «Ответить что-либо я не успел, потому что в этот же момент раздался звонок». Дэн извинительно развел руками и поднял трубку. «Слушаю», — ответил он и медленно перевел взгляд на меня. «Да, он рядом. Это тебя». «Переводи», — разрешил я, и звонок перешел на мой коммуникатор. «Ну, здравствуй, Маркус», — раздался незнакомый голос. «С кем умею честь?» Мое имя тебе знать не положено», — высокомерно ответили мне. «Достаточно лишь знать, что я твой куратор». «А чего тогда не вышел лично поздравить с победой и сбежал?» С улыбкой проговорил я.